Глава 15. Лада. Тишина, ни ответа, ни привета. Только взгляд у Ромы такой, как будто я сейчас ляпнула какую-то несусветную глупость, полнейший бред. Еще пару секунд его такой заминки, и я, правда, начну думать, что двинулась умом. Совсем кукушка съехала у тебя, Синичкина. Но я ведь слышала, Степан ведь сказал. Что? наконец-то переспросил мужчина. «Что ты сказала?» «Свадьба». Едва слышно просипела я. Степан сказал, что у вас с его сестрой отношения, и вы скоро, ну, поженитесь. Замолчала, прикусив язык. Вся моя уверенность вмиг куда-то улетучилась. Может, потому что с каждым новым словом брови ромы сдвигались все ближе к переносице, и лицо приобретало все более пугающее хмурое выражение? Он, похоже, начинал злиться не на шутку, и в конце концов, Отпустил мою ладонь, отстранился, челюсти сжал, желваками поигрывая, да тут же отводя взгляд, грубо и совсем невесело усмехнулся, почесывая подбородок. «То есть какой-то мужик, которого ты видишь первый раз в жизни, тебе ляпнул про какую-то свадьбу, и ты вместо того, чтобы поговорить со мной, поверила в этот бред? Так, что ли, Лада?» Каждое слово резкое и хлесткое. «Ну, я...» Звучит и правда ужасно. «А он не сказал, меня-то на мою свадьбу вообще позовут?» «Так это неправда?» Рома вздыхает и качает головой. Подскакивает на ноги, запускает ладони в волосы, меряя шагами кухню. На взводе. Не просто раздражён, похоже, по-настоящему взбешён. Каждое движение напряжённое и дёрганное. «Я одного не пойму, Синичкина, какого ты вообще обо мне мнения-то, а?» Яростный шёпот, чтобы дети не услышали. Я, по-твоему, настолько отвратительный человек, что ли, чтобы заводить интрижки и возиться с чужими детьми накануне собственной свадьбы? Я молчу. Смотрю на него снизу вверх. И молчу. Чувствую себя в этот момент ужасно глупо. И единственное, что могу сказать в свое оправдание, откуда я могла знать, что этот твой Степан врет? Не рычу, не шиплю. Говорю спокойно, хотя саму аж подбрасывает изнутри. Он представился твоим другом, Ром. «А ты всем, кто представится моим другом, безоговорочно будешь верить, святая наивность!» Щеки вмиг становятся пунцовыми. «Не всем!» «Их!» — поджал губы Рома. «Ладно бы с ним! Но вместо того, чтобы спросить, вместо того, чтобы поговорить со мной, ты весь вечер меня упорно игнорируешь, Лада. Молчишь, дуешься, шарахаешься от меня, как от заразы, предоставив мне гадать, где же я снова так ложанул. Вот это, Синичкина, обидно!» «Мы знакомы неделю. Что ты хочешь от меня?» Уже не выдержав, вспылила и я, подскакивая на ноги. «Полного и безоговорочного доверия человеку, которого я знаю неделю, так не бывает». Оглянулась. Детей поблизости нет. Повернулась обратно к мужчине и, упрямо задирая подбородок, выдала все, что все эти дни копилось на душе, накручиваясь изо дня в день, как снежный ком. «Просто ответь мне на один единственный вопрос. Зачем тебе это все?» Развела руками. «Зачем, Ром? Зачем ты с нами возишься? Зачем все эти ёлки, катки, кафе, ужины? Мы тебе с детьми зачем, а? Почему ты здесь?» «Может, я хочу всего этого?» Рычит мужчина в ответ. «Об этом не думала?» «Думала. И как скоро закончится твое «хочу»?» Выпаливаю, подавшись вперед. «Неделя? Месяц? Год? Как быстро тебе это надоест?» «В каком смысле, Синичкина?» «А в таком, что ты вообще думала, что дальше-то?» Это для тебя все просто, поигрался и ушел. А я не одна, у меня есть дети, которые, черт побери, к тебе привязались. У меня есть обязанности и ответственность перед этими двумя сорванцами, которые души в тебе не чают Ром. И что это значит? а то, что я не могу, не имею права ввязываться в однодневные отношения, потому что по итогу, когда тебе надоест возиться с моими синичками, и ты найдешь себе другие игрушки, они у меня же будут спрашивать, разрывая сердце, «Мама, где дядя Рома?» «И мама, когда придет дядя Рома?» «А он, черт возьми, не придет!» «Лада!» – морщится Рома, потирая переносицу. «Что? Ну что, Лада? Ты готов к тому, что это не непросто на поразвлекаться, Ром? Вот, смотри!» Я рванула в сторону дивана в гостиной, где лежал конверт синичек, приготовленный под елку для Деда Мороза. Пока детей поблизости нет, трясущимися руками достала письмо и, сунув его в руки мужчины, выпалила злобным шепотом. «Отцом ты их стать готов?» По щекам покатились слезы. Сама не заметила, в какой момент, но словно плотину прорвала. Я позорно разрыдалась, не имея ни сил, ни возможности остановить буйный соленый поток, несущийся по щекам. Рома смотрел на те самые неуверенные, корявые буквы, которые синички старательно вместе с бабушкой выводили в письме, и молчал. Губы поджал и смотрел в одну точку на бумаге, видимо, снова и снова перечитывая до да безумия наивную, но чистую и искреннюю просьбу детей. Нам не нужно игрушек и конфет. Сделай так, чтобы дядя Рома стал нашим папой. Пожалуйста, Дед Мороз. Когда я, улучив момент, заглянула в этот чёртов конверт, Думала, умру. На месте умру от разрыва сердца. Его будто варварски выдрали без анестезии. Только тогда я поняла в полной мере слова мамы. Вот что она имела в виду, когда говорила, что подарок бесценный. Его не измерить никакими суммами. Это гораздо больше и гораздо важнее. Ни я, ни она, ни все мы вместе взятые не в силах его организовать. Только детям это не объяснишь. Они искренне верят в чудо. И это чудо ждут. Вот только пока что в их жизни чудит только их мать. Отвратительная, ужасная мать!» С моих губ сорвался всхлип. Я со стервенением вытерла мокрые дорожки от слез со щек. Молчание мужчины просто убивало. Выворачивало наизнанку. Руки тряслись, и у меня не с первого раза получилось налить стакан воды. Но опустошила я его в пару глотков, чуть успокаивая безумный бег сердца. Оно, словно обезумев, прорывалась сквозь грудную клетку. Больно. Чертовски больно. От одной мысли, что это тот момент, когда я ставлю точку, хотелось выть. Не знаю, когда, но Рома успел слишком глубоко под кожу проникнуть, к сердцу подобраться. Я готова поклясться, что помню каждый его взгляд, каждую его улыбку, каждое слово, а этот низкий и уверенный тембр голоса будет теперь преследовать меня до конца жизни. Возможно, однажды... Я буду себя ненавидеть. Но и так я не могу. Я устала разрываться между «хочу» и «надо», а по-другому никак. Никакой конкретики, никаких планов, никаких слов. Ни-че-во. Как долго мы будем ему нужны? Почему мы? Чем это все закончится? Столько вопросов, и ни на один я не услышала ответ. «Знаешь, по-моему, это все», — сказала тихо. Поиграли, и хватит. Отставила я бокал, отворачиваясь. «То есть мне ты даже шанса не дашь?» Спросил с надломом в тоне мужчина, бросая конверт на стол. «А он тебе нужен, Ром? Давай честно». Секундная заминка. «Это большая ответственность, Лада. Ты должна понимать, такие вопросы...» Рома горько усмехнулся. «Я не могу дать тебе ответ прямо здесь и сейчас. Я не хочу обнадеживать ни тебя, ни себя. Я привык жить сегодняшним днем». «Не строить планов, не копаться в себе. Я... Чёрт!» Выругался Рома. «Я ко всему этому не привык. Для меня это всё в новинку, Синичкина. Всё, что я пока знаю и понимаю, это то, что я не хочу вас терять. Слышишь?» Слышу. Новый тяжёлый вздох, и я нахожу в себе силы поднять глаза на мужчину. И всё понимаю. И я прекрасно помню твои слова, что ты не можешь ничего мне обещать. А я так не могу. Хватит. Детям нужен папа. И я не имею права играть их маленькими сердечками, которые уже в каждом мужчине ищут себе отца. Лучше пусть вообще никого не будет со мной рядом, чем это будет целая череда лиц и целая цепочка разбитых надежд Льва и Маруси. Я так не хочу. Это было самое долгое в моей жизни мгновение. Время просто исчезло. Все вокруг перестало существовать. Просто взгляд глаза в глаза и слезы, которые уже не просто подступают снова, а душат. Ком в горле встаёт размером со вселенную, которая только что у меня в голове рухнула. Всего, чего мне сейчас искренне и всем сердцем хочется, это чтобы Рома улыбнулся. Так, как умеет только он. Уверенно, нагло, самодовольно, тепло. Сказал, да ладно, мы совсем справимся, Синичкина. Мы всё решим, вместе, всё сможем, тоже вместе. Вы мне нужны. Хочу, чтобы обнял крепко-крепко, поцеловал. жадно и ненасытно, и не отпустил. Но он молчит. Мне тоже до хрипоты и немоты не хочется его терять. Но это мрачный путь в никуда. Я не маленькая девочка и прекрасно понимаю, как все в этом мире работает. Никому не нужны чужие дети и дамочка, у которой тараканов в голове больше, чем здравомыслие. Понимаю, что у него своя, уютная, комфортная жизнь холостяка, которому не нужен дома хаос и балаган. который хочет возвращаться в свою стерильно чистую квартиру, пить вечерами вино и не думать о том, что на следующее утро к 8.00 по страшным пробкам нужно увезти малышню в сад, который может рукой махнуть и найти себе тысячи таких, как я, Синичкиных, для взаимовыгодных отношений, без привязанностей, без обязательств, без ответственности, которая идет со мной в комплекте. Чтобы Рома не говорил, он привык жить для себя. Он прекрасный мужчина, он будет прекрасным отцом и мужем, если когда-то решится на такой шаг. Но вполне очевидно, раз молчит, это не со мной и не с моими птичками. Обидно, что я снова повела себя, как последняя дура. Сторонилась, сторонилась, и все равно полюбила. Влюбилась, как последняя идиотка. Не знаю, как так быстро, но я успела привязаться к этому человеку и душой, и телом. И теперь больно. Поистине, никакая физическая боль не сравнится с душевной. Когда выкручивает, когда ломает, когда дышать не можешь, стоять не можешь, сидеть не можешь, когда от желания услышать его голос – ломка, от желания обнять – лихорадит. Ужасно. Любовь – это ужасно. Но это хороший урок. По крайней мере, теперь я знаю, что те чувства, которые были у меня к Эдику, не на йоту не близки к тому, что творится у меня в душе сейчас. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» Наконец-то говорит мужчина. Я отвожу взгляд. Невыносимо ему в глаза смотреть. Там слишком много невысказанных слов. «Мы обещали детям праздничный ужин», шмыгнула я носом. А потом поежилась. Неожиданно, будто холодом обдала. «Мэм!» залетел на кухню лев. «Ты зачем открыла наше письмо?» возмущенно топнул ножкой мой мужчинка. — Нельзя смотреть, мам, а то не сбудется! — нахмурилась Маруся, заползая на стул и стаскивая со стола письмо, тут же пряча его в конверт. — Простите, мои хорошие, оно случайно выпало! — нагло соврала я, потрепав светловолосые макушки. — Ты что, плачешь, мам? — схватился за мою ладонь Лёвушка. — Нет, сынок, просто лук резала. — Кусучий? — Да, Марусь. «Давайте, кладите конверт под ёлку и будем ужинать. Уже всё готово». Дети унеслись к ёлке. Мы с Ромой ещё разок хмуро переглянулись и, больше не говоря друг другу ни слова, начали наводить на кухне порядок и накрывать на стол. Между нами снова образовалась гигантская пропасть. На этот раз, похоже, раз и навсегда. Ужинали мы молча. Дети активно орудовали вилками, копошась в горячей поджаренной курочке. А мне же кусок в горло не лез. Рома тоже вяло ковырялся вилкой в тарелке, в итоге вообще ее отставив. Молча упер локти в стол и смотрел. То я ловила его взгляд на себе, то на синичках. Вторые к концу ужина уже начали клевать носиками, устали, переутомились. Для них это был длинный и насыщенный на эмоции день. Поэтому, как только Лев с Машей поели, я загнала их в ванную умыться, переодела в их любимые пижамы и пошла укладывать спать. Как только дети задремали, я услышала, как входная дверь тихо закрылась. И ужасно громко в тишине квартиры щелкнул замок. Рома ушел. Рома. Паршиво как-то. В целом и в частности. День, который начинался шикарно, закончился полным крахом. Ситуация вышла из-под моего контроля. Я стремительно терял все опоры под ногами, впервые в жизни не зная, какой найти из этого всего выход. Я понимаю Ладу, каждое ее слово, каждое ее опасение. Понимаю. Поэтому и мысли нет осуждать ее за все сказанное. Просто даже не думал, что все может обернуться такой привязанностью детей. Обмануть их ожидания – это последнее, чего бы мне хотелось. Ну и в комплекте ко всему прочему, дерьмово то, что сам я об этом не подумал. Совершенно. Ни одной мысли не проскочило о том, что то, что для меня обыденно, для мелких – важно. Это делает меня отъявленным эгоистом. Серьезных отношений у меня в принципе как таковых не было, а уж тем более отношений с женщиной, у которой есть дети. Все, что я делал и продолжаю делать по отношению к синичкам, это из чистого желания видеть их счастливые, довольные моськи. Я привязался, прикипел, к ним всем. Никакого коварства или притворства, как я синичкиной и озвучил. Я просто живу. Сегодняшним днем, этим мгновением. Не думаю, не загадываю, не строю планов. И если всю мою жизнь эта стратегия удачно работала, то тут все пошло под откос. И теперь детское письмо перед глазами стоит. Все, от первой до последней строчки. Сделай так, чтобы дядя Рома стал нашим папой. Папой. Отцом, которого у меня никогда не было. Я, блин, даже не знаю, каково это быть батей. И это мать твою, слишком ответственна. То, что Лев с Марусей отказались от игрушек и конфет в мою пользу, Высшая степень доверия детей. Доверие, которое я совсем не заслужил. В общем, паршиво. Слишком большое сосредоточение паршиво на один вечер. Настроение после разговора улетело в бездну. Ужин комом в горле стоял, хотя это было самое вкусное, что я вообще ел в своей жизни. Но в нынешнем состоянии и кусок в глотку не лез. Тишина угнетала. Даже дети и те, видя настроение взрослых, молчали. Работали вилками и уминали за обе щеки приготовленный матерью ужин. Я же смотрел на семейство Синичкиных, задаваясь одним вопросом. А я им вообще нужен? Та ситуация, где уже есть настоящая семья. Семья, в которую я слишком быстро, слишком неожиданно и слишком резко ворвался. У них свой отдельный мирок, в котором, если я хочу задержаться, надо учиться играть по чужим правилам. И это совершенно точно должно быть желание не на день, два или год. Это должно быть взвешенное, взрослое, адекватное решение. И точно я не могу его принять сиюминутно. Синичкина свою позицию озвучила. Дальше решение всецело за мной. Это, мать его, полностью перевернет весь мой жизненный уклад. Принципы, распорядок. Это жизнь с оглядкой на мнение кого-то. Готов ли я к этому? Не знаю. «Честно. Пока не знаю. Эмоции еще не улеглись. Слишком все подвешено. Я знаю только то, что рядом с ними мне хорошо. Я чувствую себя дома. Дома, которого у меня никогда не было. Я хочу быть с ними. Что это? Любовь? Готовность взять на себя ответственность? Готовность строить семью? Я, черт побери, не знаю. И это бесит. Я все всегда в своей жизни контролирую. Но тут... Чувствую себя беспомощным тюфяком. Когда Лада ушла готовить детей ко сну, а после и укладывать, я молча прибрался на кухне и загрузил посуду в посудомойку. Выждав момент, когда Лев с Машей уснули, собрался и так же молча ушел. Закрывая за собой дверь квартиры, словил примерское чувство конкретной неправильности момента. Но, черт возьми, мне нужно было проветрить голову и привести в порядок мысли. На улице подмораживало, снег скрипел под ногами. Я вышел из подъезда, выпуская облако пара изо рта. Никогда не курил, но сейчас захотелось. Руки зачесались. Поднял глаза вверх, пытаясь разглядеть окна восемнадцатого этажа. Света в квартире нигде не было. Уже хотел отвернуться, но заметил промелькнувшую тень. Может, конечно, мне показалось, но в темном окне появился силуэт. В груди садануло. Да так, что дыхание сперло. По самому больному. Плотнее запахнул пальто, накручивая на шею шарф, вспомнив про Ладина «простынешь». И нашел в себе сил отвернуться. Двинулся к машине, сметая с ручки навалившийся снег и забираясь в промерзший салон. Холодно. И не пойму, то ли снаружи, то ли внутри. И вот какая штука. В доме есть подземная парковка. Почему я вспомнил об этом только сейчас? Наверное, потому что мозг пытается вытаскивать и генерировать любой бред. Лишь бы не думать о том, что, возможно, своим уходом я совершаю самую дурацкую и огромную ошибку во всей своей никчемной жизни. Не дожидаясь, пока машина прогреется, я срываюсь с места. Еду по заснеженным полупустым улицам, особо не топя, в полнейшей тишине. Прокручиваю, как мазохист, сегодняшний вечер и разговор с девушкой, и чувствую, что чем дальше, тем больше начинаю закипать. Вспомнив, с чего вся эта херня началась, и понимаю, что на смену пустоте приходит злость. Быстро заполняет полную раздрая душу, звенящая от напряжения, раздирающая на части. Злость на Ростовцева, который тварь такая посмел сунуть свой нос, совершенно не в свое мать его дело. Вылез как черт. И нет, я вполне осознаю, что этот разговор с Синичкиной рано или поздно все равно бы состоялся, а гребаная недосвадьба, брошенная Ростовцевым, стало всего лишь спусковым крючком. Но он не имел никакого права трепать своим длинным языком. «Женить меня собрался? На сестре? Скотина!» Ухмылка слетает с губ. Еще пять лет назад ему хрен этот брак был не нужен. Так что же поменялось? Я вдруг стал желанным гостем в их доме, с чего бы это? Активы семьи поистрепались. Стефна чудила, какую игру ведет эта семейка. В любом случае, как бы там оно ни было... Просто так я это оставить не могу. Ростовцев слишком забрался и зарвался. Друг? Видать, из тех друзей, которые только в лицо улыбаются, а при любом удобном случае всадят в спину нож и даже не моргнут. Гад. А я слепой дурак, потому что столько лет этого не замечал. Квартал. Меня уже подбрасывает. Еще квартал. Руки на руле сжимаются. Поворот на светофоре. Перед глазами пелена ярости. Я уже почти выехал за город, когда ноги сами даванули по тормозам, резко проскальзывая шинами на мерзлом асфальте. Руки крутанули руль. Разворачиваясь на 180, я вдавил педаль газа в пол. Нет, этот должок, я просто обязан ему вернуть. Свадьба? Нет, серьезно? До дома Степана долетаю практически в считанные минуты. Меня к тому моменту уже по-настоящему колотит. Кровь бьет по вискам, я злюсь. На все сразу и на него в частности. Я взбешен. Кулаки сжимаются, сердце долбит от прилива адреналина. Я даже и не вспомню сейчас, как я закрываю дверь машины. Закрываю ли я ее вообще? Элитный дом, элитный район, начищенный до блеска пол в фойе. Все это бесит, режет и раздражает еще больше. Все, что ростовцев сейчас имеет, не без моей год помощи. И что, это его своеобразный способ отплатить? Шикарное спасибо. Я не помню, как я поднимаюсь на этаж, не дожидаясь лифта по лестнице на пятый, широким шагом через ступеньку, прямо по длинному светлому коридору, мимо чужих квартир, до нужной мне двери. Я в бешенстве. Оказавшись перед квартирой Ростовцева, я даже не утруждаю себя звонком в дверь. Я стучу, хотя нет, стучу мягко сказано, долблю в его дверь, поджимая губы и стискивая челюсти. Убил бы гада! Вот только такие проблемы мне точно не нужны. Когда с той стороны двери послышались шаги, я был уже на грани. А как только Ростовцев открыл дверь и ошарашенно выпалил бурминцев я без лишних слов и предупреждений, просто от души врезал ему в его длинный нос, сшибая с ног. Лада. В эту ночь я так и не уснула. Сердце болело, голова гудела от мыслей. Вот только слез не было. Кажется, я все их уже выплакала. Осталась только пустая, зияющая в груди дыра. Я ждала. Даже перед самой собой не хотела признаваться, но я ждала, что Рома вернется. Или позвонит. Или хотя бы напишет СМС. Прислушивалась к каждому шороху, к каждому движению за дверью. Рисовала в своей голове картинки, как вот-вот мужчина откроет дверь своим ключом и вернется. В общем, надеялась, что Рома хоть как-то даст о себе знать. Тщетно. А может, оно и к лучшему? С рассветом, занимающимся за окном, когда жители столицы начали разъезжаться по рабочим местам в свой последний в уходящем году рабочий день, я поняла, что мои надежды умерли окончательно. Ну, вот и все, Синичкина. Хэппи-энда не будет. По крайней мере, не в этой сказке. Сполоснув кружку и наведя идеальный порядок на кухне, такой, чтобы ни одна деталь не напоминала владельцу квартиры о залетных птичках, я пошла собирать вещи. В десять часов наши с детьми небольшие сумки уже были готовы к очередному переезду. Я растолкала сонных льва с Марусей, заставляя умыться и одеться. Они недовольно бубнили, в очередной раз деля красные и зеленые ритузы, и явно были не в восторге от того, что мы уезжаем. Хмурились, ворчали, как два гномика, и дули губки, спрашивая. — А когда мы вернемся, мам? Ответить мне было нечего. Сюда я возвращаться не планировала. Но и им этого пока говорить не собиралась. Поэтому, отговорившись про странным посмотрим, обошла еще раз квартиру, проверяя, все ли выключила, прибрала и закрыла. И когда в половину одиннадцатого в дверь позвонил папа, мы уже были полностью готовы выезжать. Конечно, я могла бы снова попросить Нинель докинуть нас до дома родителей, но почему-то вчера так и не нашла в себе ни смелости, ни сил позвонить подруге. Объясню ей ситуацию уже по факту и попрошу передать Роме ключи. Всё, на этом точка. «Дочурка!» «Привет, пап, как доехал?» «Дедуля, привет!» Сразу приободрилась мелочь. «Привет, бандиты! Да как?» Отмахнулся папа. «На дороге куча машин. Суббота, все по области разъезжаются, по дачам до загородным домам. Так что поедем медленно». «Ну и ладно, торопиться нам некуда». «Так, давай, Ладусь, что забирать?» Я показала папе на сумки, которые стояли в пороге, а синичкам вручила их рюкзачки с игрушками. Дети перед выходом, взявшись за ручки, оглянулись, посмотрели на ёлку, очевидно высматривая письмо, которое я не стала забирать, и, переглянувшись, пожав своими плечиками, пошли за отцом к лифтам. До меня долетело только их... «Наверное, он его не забрал, потому что мы были дома, Марусь». «Да, но он же его заберёт, Лев, да?» Что ответил сестре Лёвушка, я уже не услышала. Тоже по наитию обвела пустую квартиру, залитую дневным светом взглядом. Чуть дольше задержалась на ёлке. Она и правда у Ромы с детьми получилась шикарная. А запах от неё до сих пор приятно разносится по гостиной. Жаль, что... Нет, всё, Услада, хватит распускать нюни. Поджав губы, и дабы дальше не рвать себе душу, я отвернулась и вышла. Закрыла дверь. еще раз проверив, чтобы замки и защелкнулись, и больше не оглядываясь, поспешила за своей бандой, которая, как всегда, своими звонкими голосками заполняла весь этаж. Аж злость на себя берет, совсем расклеилась. Два дня до Нового года, а я только и делаю, что сопли на кулак наматываю. В конце концов мир не рухнул, земля не остановилась, и жизнь продолжается. Да, больно, да, печально, да, снова обожглась, но у меня есть мои синички, и если я не нужна Роме... то Лёвушка с Марусей нуждаются во мне. И не в зомби-маме с бледным лицом и хмурой миной, а в вечно улыбающейся, радостной, играющей в снежки и валяющейся с детьми в снегу у сладя Синичкиной. Так что да, переживём. И это переживём. Обязательно. Рома. Отвратительное утро. За всю ночь я так и не сомкнул глаз, просидев в своём жутко пустом доме в обнимку с бутылкой виски. Стены давили. Тишина душила. И ладно, если бы я накидался, может, стало бы полегче, голова стала бы яснее и мысли чище. Но нет, даже алкоголь в глотку не лез. Чтоб его. Сломанный нос Ростовцева принес недолгое облегчение. Его извинения и бессвязный треп я даже слушать не стал. Только бросил, что он может начинать подыскивать новое место работы и ушел, порвав окончательно все дружеские связи с этой семейкой. Такие друзья мне в моей жизни и даром не нужны. ужасная ночь выматывающая давно у меня такой внутренней мясорубки не было перекрутил уже все что было можно и что нельзя я даже дошел до того что набрал нагорного у которого на мальдивах уже было раннее утро не могу сказать что ответив он был в восторге но как только понял что дело серьезное ситуация попахивает патовой проснулся и провисел со мной на трубке почти до самого московского рассвета вывод нашего разговора был один я трус «Вру, два. Второй. Я должен решить, насколько Синичкины для меня важны, потому что тут только два варианта. Либо забирать, либо отпустить. Третьего. Увы, не дано. А они, черт побери, мне важны. И я, мать его, не хочу их отпускать». От одной мысли об этом наизнанку выворачивает. Собственник внутренний вопит. «Тогда почему я все еще сижу ровно на заднице и немчу к ним через весь город?» потому что я все еще не уверен, что готов дать Ладе однозначный ответ. А безопределенности Синичкина дала понять, делать мне рядом с ней и с детьми нечего. У меня слишком много в башке тараканов, слишком много опасений, страхов и сомнений. Это как в омут с головой нырнуть, не зная, что там ждет внизу. Так, может, не стоит мучить ни ее, ни себя. Дерьмо! Закинув в себя остатки горячительного в бокале, я бросил взгляд на наручные часы. Страшные десять утра. Голова гудит, кости ломит. Только сейчас начинаю чувствовать, как вымотался за сутки без сна. Отставив пустой бокал, я откинулся на диван в гостиной, заваливаясь головой на диванные подушки, прикрывая глаза с образом Синичкиной в мозгу, проваливаясь, наконец-то, в крепкий сон.